Неплюев пригласил к себе переводчика порты и объявил ему, что злонамеренная партия в Швеции решила произвести в действие свой план тотчас по смерти королевской, и потому императрица приказала своему послу в Стокгольме сделать вторичную декларацию, что будет защищать вольность утесненных шведов. но если шведское правительство даст надежное удостоверение что форма правительственная изменена не будет то россия ничего более требовать не станет если шведы говорил неплюев откажутся дать всякое удовлетворение то все беспристрастные будут считать их нарушителями мира надобно надеяться что и порта разделит также этот взгляд и будет советовать шведам не нарушать спокойствие на севере. Неплюев и Портер внушали, что Порта должна уговаривать шведов уступить русским требованиям. Дезальер внушал, что шведы правы, что декларации наследного принца дано полное обеспечение, и что Порта должна отговаривать русскую государыню от столь несправедливых требований. Турецкие министры не знали, что делать, посоветовались между собою и решили. Шведов вполне не оставлять, на словах за них ходатайствовать, но русскому двору отнюдь не причинять неудовольствия. Уведомив об этом свой двор, Неплюев писал, «Мне же, во опровержение тех шведско-французских здесь интриг, собою...» Директно ныне делать нечего, по опасности каким-либо безвременным отзывам непристойного от турок объявления на себя навести. Но под рукою при всех подавающихся случаях возможное чинить не оставляю. В начале 1750 года Неплюев присылал своему двору все... Успокоительные известия, что несмотря на усилия Франции и Швеции склонить Порту на принятие посредничества в северных делах, та не поддается их внушению. Но от 18 мая получена была от него в Петербурге депеша другого рода. Через посредство двух сиральских фаворитов и, вероятно, благодаря сребролюбию Рейса Финди, шведский переводчик трижды был у него в доме на рассвете который по жадности своей со всех сторон берет против всякого нашего ожидания испытали мы то есть не плюев пентлер и портер турецкое непостоянство удостоверились что ни на какие здешние обнадеживания полагаться не надобно что здесь не следует какой-нибудь принятой системе, но по прихотям самые важные решения отменяются. Дело состояло в том, что 14 мая Неплюев был позван на конференцию к визирю, который прочел ему записку. В ней было сказано, что так как по полученным из разных мест... ведомостям, известно, что шведский ответ на последнее русское требование основателен, то Порта надеется, что обе державы будут сохранять путь правый и прямой, и что скоро уведомится она о восстановлении между ними дружбы и добрых сношений. Неплюев отвечал, что отдает на рассуждение визирю. При возникших между двумя государствами столкновениях Дело решается одними ли словесными уверениями, или для этого требуются трактаты и конвенции. Шведы повсюду разглашали, будто Россия хочет свергнуть их коронного наследника, а Россия основательно доказывает, что они желают переменить форму своего правления. То чего же лучше, как заключить с обеих сторон конвенцию, что ни того, ни другого не будет. И если это разумное средство не примется, то бесспорно, что шведы по французским и прусским наущениям стараются взволновать север. Императрица не желает ни пяди шведской земли, но если шведы не отстанут от своего намерения переменить правительственную форму, то она не сдержится никакими представлениями, и употребит все дарованные ей Богом способы для воспрепятствования этому злу. Российская держава никогда не позволит предписывать себе законов ни шведам, ни французам, ни какому-либо другому народу, устанавливая все свои поступки на весах правосудия с богоугодным намерением не допускать, чтобы от соседей и в ее государствах Огонь разгорелся. На эти слова визирь и рейс-эффенди твердили одно, что порта высказалась единственной из дружбы к обеим северным державам. После Неплюев узнал, что рейс-эффенди сказал визирю, хотя нынешнее свидание так же мало принесет пользы, как и прошлогоднее, однако мы это дело с рук сбыли. Было ясно, что с турецкой стороны России нельзя было ожидать никаких значительных неприятностей по северным делам. Столкновение между крымцами и запорожцами также не могло повести ни к чему важному. В таком успокоительном положении находились дела, когда в конце года в Петербурге было получено известие о внезапной смерти Неплюева, последовавшей 8 ноября. Псковский архиепископ Семён Тодорский получил от находившегося при миссии иеромонаха Иосифа любопытное письмо о болезни и кончине резидент. Извещаю преосвященству вашему о смерти резидента, который Божием смотрением наказован был многожды болезнью различную. Первое отнятием руки, потом желчью, что весь был желт, и тая желчь происходила ему от сердца лютости и продолжалось все лето. Однажды с деревни приехал в Перу, не знаю, за что осердился на портного так жестоко, что обомлел. — Сколько лекари увещевали его о том не слушал и не мог отстать навык всегда в лютости и в ярость случилось ему шестого числа сего ноября во вторник вечеру в немецкого резидента быть и там сделалась ему апоплексия которого в лектике на носилках в двор оттуда принесли И страдал, по докторскому мнению, апоплексией, а, по-моему, от беса мучим, и все тое было ему от Бога в наказание, чего для в среду, бывшую ему в чувстве добрым и в памяти, говорил хорошо, чисто. Я пришел к нему. Он не хотел сперва на меня смотреть, отворачался, як бес от креста. Говорил ему за исповедь, «Отказал, пожди».